Глава 4. Дэйзи отправилась на поиски Мюрриэл, а к Алику уже спешил Браун со стеклянной банкой, которую тот просил найти. «Из-под подоливок пояснил Толстяк, — «в баре нашел. Заставил помыть как следует». «Благодарю вас». Обернув руку носовым платком, Алик подобрал крупные с бокала с пола, положил их в банку и закрутил крышку. А острый нож принесли, «Да, но я возражаю, господин старший инспектор. Неужели так уж необходимо портить ковер?» «Извините, сэр. Экспертам в лаборатории понадобятся любые фрагменты, на которых мог остаться напиток. Миссис Абернати. Миссис... А-а-а, мисс Уэсли, то есть мисс Уэслис, похватился он, бросив нервный взгляд на холмик под зеленым сукном. «Что ж, раз надо, так надо». Теревя руки, он оглядел, как Алик вырезает часть ковра с мокрым пятном и скатывает в рулон вместе с оставшимися мелкими осколками. В воздухе по-прежнему стоял резкий запах горького миндаля. «Похоже, яду бедной Бетине не пожалели», – подумал Алик, стараясь не дышать. «Где, черт возьми, носит полицейских из участка?» а ответом ему был тяжелый топот сзади. «Старший инспектор Флетчер?» салютовал полицейский сержант следувший за ним по пятам констебл сделал то же самое али кивнул сэр все выходы взяты под охрану как вы и распрядились благодарю вас сержант охрана знает что нужно записать номер места или хотя бы ряда имя и адрес каждого зрителя никаких проблем скорбно произнес браун они только рады будут оставить адрес еще бы нам предстоит вернуть деньги за 7000 билетов «Это же весь бюджет в клочья!» Вряд ли Браун годится на роль отравителя, раз его так заботят дыры в ковре и в бюджете. Однако Алику могут потребоваться все сведения о внутреннем устройстве Альберт Холла. «Не буду отнимать у вас время, майор», – сказал Алик, «но попрошу оставаться в здании. И еще, пожалуйста, найдите капельдинера, который дежурил у двери в антракте, и направьте его в гримоуборную солистов». «Слушаюсь, господин старший инспектор». С этими словами управляющий удалился. Вид у него был мрачный, но не напуганный. Алик назвал сержанту именно тех, кого следовало задержать. Доставьте их в хоровую, добавил он, пока сержант тщательно записывал имена в блокнот. Это рядом с кабинетом Брауна. В нем, кстати, будет удобно беседовать с подозреваемыми. Когда соберете всех, кого нужно, остальных отпустите. Я буду в гримоуборной. Как только приедет сержант Ринг, пусть идет ко мне. Слушаюсь, сэр. А вы, – обратился али констеблю, – оставайтесь здесь и следите, чтобы никто не прикасался к трупу и уликам. Полицейские врачи и фотограф скоро приедут. Пока Алик протискивался сквозь толпу на выходе из концертного зала, в нем узнавали представители полиции и требовали объяснений, кто с тревогой, а кто с раздражением. Он успокаивал зрителей, обещая, что скоро всем будет позволено разойтись по домам. У гримоуборной его ждал заметно нервничающий худой юнец в униформе. «Вы находились здесь в Антракте?» «Да-да, сэр», проблеял – проблеял Капельдинер. «Я ничего не видел, честное слово!» «Я вас не укушу, просто задам несколько вопросов». «Входите». Он бегло оглядел комнату. у глаза бросился ряд шезлонгов с шерстяными покрывалами, на которых в лечатом орнаменте соединились и по отдельности-то отвратительные оттенки. «Выцветший рыжий и болотно-зеленый. Еще хуже, чем костюм тринга», – подумал Алик. «В левом углу комнаты на столике стояли маленький кофейник и чайник, серебристый самовар, графин, наполовину заполненный водой, круглый стальной поднос с хрустальным штофом, чашки, блюдца и стаканы, чистые в перемешку с грязными, один с перестоявшим чаем, похоже, даже не пригубили, тарелка с галетами и пустая пепельница. Ничего не трогайте!» Резко бросил Алик, вошедшему за ним капельдинеру. Он указал на две двери в боковых стенах комнаты. «Куда они ведут?» «Правую, женскую, гримуборную, а левую, мужскую?» «Там есть зеркала и все такое, а в женской еще раскладные кресла, там прилечь можно». «Кто сюда заходил во время вашего дежурства?» «Все солисты, сэр!» «Мисс Коста, мисс Уэсли покойная, то есть, которая так-то миссис Абернати, ее сестрица тоже мисс Уэсли, ну, вы знаете, еще мистер Говер и мистер Марченко». «А органист?» «Мистер Финч?» «Да, верно, хотя его бывает и не приметишь, тихий такой джентльмен». «Им всем сюда заходить было разрешено, а посторонних пускали?» «Мистер Абернати заглядывал, а так-то он в основном был хоровой». Мисс мюриэл Уэсли тут все время находилась, помогала сестре то с тем, то с этим, а вообще она в хоре поет. Майор Браун заходил, но он всегда перед концертом заходит, проверить, не нужно ли чего, как и дирижерку Крейн, что ли, как Рейн. Да, он самый. Потом дама пришла, его женой представилась. «Вы ее впустили?» «Да, сэр, с чего бы мне сомневаться, что она жена ему? Всякая такая, разодетая, с бриллиантами. А вот та, что после нее приходила, та невзрачная была, сказала, что супружница мистера Говера». «Ее вы тоже впустили?» «Меня кто-то что-то спросил, она и прошла незаметно, а вышла почти сразу, сказала мистер Говер в раздевалке, и она ждать не будет». «Ну, я спросил, может, передать, чего так она не велела». «Значит, миссис Кокрейн и миссис Говер». А Алику пришлось признать, что Дейзи опять оказалась права. С ними обеими необходимо побеседовать. Мисс Блейс еще тут была, тоже певица. Забыла какую-то вещь в доме у Абернати, когда на урок ходила. А мисс Мюррелл пообещала принести ей сегодня. «Больше никого не припомню». А, мистер Левич еще. Яков Левич, первая скрипка? Так-так, скрипача в списке Дэйзи не было. Да, он тоже тихий такой джентльмен, да? Хоть и иностранец. А зачем он заходил? Я не спрашивал, у него так-то другая гримёрка, где оркестранты, но как мне было его не пускать? Я же его раньше видел и знаю, кто он. «Разумно», – признала Алик. «Надеюсь, он не ушел, но если что, я найду его позже». «Ладно, молодой человек, вы...» Он не закончил, дверь постучали. «Шеф!» – при открывшейся двери показались сизые, свекающие, как у моржа, усы и большая лысина. «А, вот вы где!» В гримерной возник сержант Ринг. Его массивную фигуру обтягивал любимый костюм – коричнево-желтую клетку. «Быстро ты, Том!» – заметила Алик. «Приятель с женой на чай заезжали. Вот он и подвез меня на мотоцикле». А Алекс трудом представил тушу сержанта в мотоциклетную коляску или даже взгромозившуюся на заднее сиденье. «Рискуйте, приятель, передай ему благодарность от меня. Том, найди полицейского из участка и скажи, чтобы добавил список Якова Левича, первую скрипку, потом сразу сюда». «Да, шеф!» Сержант удалился на удивление легкой и неслышной походкой. Алик вновь обратился к апельдинеру. «У майора Брауна есть ваш адрес? Так что можете пока идти. Спасибо». «Рад помочь, сэр». юношка Юноша слегка склонил голову. К нему вновь вернулась обходительность человека, привыкшего угождать посетителя. Дверь щелчком захлопнулась. Алик повернулся к столу. Поднос с печеньем напомнил ему, что сейчас время чаепития, но выпить чай ему не удастся. А если они с Дейзи все же отправятся на ужин, им даже суп съесть спокойно не дадут, не говоря уж о десерте. Впрочем, она сама ввязалась в расследование, так что обижаться не на что. Придется довольствоваться тем, что Бог послал. Рассеянно жуя несвежую галету, он разглядывал предметы на столе. Дверь снова открылась. «Рискуете, шеф?» – воскликнул Тринг. Ее отравили напитком, а не печеньем. «Гляди-ка, именной!» На хрустальном штофе красовался серебристый ярлычок с надписью «Беттина Уэсли». Штоф был пустой, только на дне виделся осадок. «Цианид! Да немалая доза, шеф! Запах вон какой! Как же она не почуяла!» «А один из медицинских консультантов мне сегодня напомнил, что не все его чувствуют». А -а -а. Сержант уже взял печенье и принялся задумчиво его жевать. «Пальчики? Да. Инструмент у тебя с собой?» «Хорошо. Сними отпечатки вот в этой комнате и в двух соседних и поищи, в чем пронесли цианит. Скоро приедут фотограф и полицейский врач. Не знаю, правда, кто сегодня дежурит». «Точно мы не с вами. Что ж поделать? Работа у нас такая. Надеюсь, ты извинился за меня перед э, миссис Тринг? Оставайся тут за главного, а я пока начну беседовать с подозреваемыми. Записывать попрошу кого-нибудь из участка, пока пайпера нет. А обыскивать будете?» Я думал об этом. Достать цианистый калий или цианистый натрий проще простого. Он есть в средствах от и фотореактивах. Маленькие белые кристаллики можно пронести в конверте, а потом смыть в уборной. Убийце не составило труда избавиться от улик. Да, но все равно ищите подозрительные емкости. Если убийца воспользовался прусской кислотой, должна остаться какая-нибудь склянка. Ну, я пошел. Инспектор замялся. «Кстати, Том, я ведь э -э, не сказал по телефону, что был на концерте с мисс Деллимпл». Том расцвел. «Ага! Боюсь, она...» В общем, она опять умудрилась путаться в это дело. Среди подозреваемых ее подруга. «И как ей это удается?» – восхитился сержант. «Постарайтесь не впутывать ее еще сильнее». Высказав эту искреннюю просьбу, Алик вышел в коридор. Толпа значительно передела. Последние зрители, оркестранты и хористы стояли в двух медленно ползущих очередях на выход. Констебли все еще записывали имена и адреса. Возле кабинета управляющего к нему подбежал Эрни Пайпер. Молодой худощавый констебль сыскной полиции запыхался. Его пиджак под мышками промок от пота, а галстук съехал на бок. «Изо всех сил торопился шеф!» – пропыхтел он. «Бежал от самой подземки!» Как раз вовремя. Собираюсь свидетелей допросить. «Я готов, шеф!» У Пайпера в руках возникли блокнот и три остро отточенных карандаша. Алик порой думал, что Концебль и ночью с ними не расстается. Браун сидел в кабинете, мрачно уставившись, гроссбух. «Вам кабинет нужен?» – старший инспектор спросил он. уступая вместе с чертовой работой. Дела дрянь». Одна надежда. Может, еще удастся убедить народ, что полспектакля прошло, чтобы всю стоимость билетов не возвращать. А нельзя концерт перенести и раздать билеты бесплатно? Можно, но тоже накладно. Да и придет ли народ после того, как этой дури, <клёх> несчастной женщине приспичило умереть у всех на глазах? Он неожиданно просиял. Хотя наш британский зритель, он ведь такой, может, наоборот, повалит. «Вам совсем не жалко, миссис Абернати?» спросил Алик. Браун с тревогой покосился на него. «Да, говорился просто», произнес он умоляюще. «Я ее только на репетициях-то и видел. Однако репутация у нее, я вам скажу, жаловались, что работать с ней невозможно. И, богу, это чистая правда. То ей слишком жарко, то слишком холодно, будто я тут отопление управляю. И так постоянно, ни одно так другое». Но не стану же я ее прихлопывать из-за этого. А кто дал ей партию в Верде? Кто выбирает солистов? Со мною советуется, конечно, хотя последнее слово за дирижером. Если что-то вроде реквиема, то еще хормистер в выборе участвует. Роджер Абернати тут часто с выступает. Вот он всегда за жену и просил. Души в ней не чает, то есть не чаял. Обычно мне удавалось дирижера отговорить ради всеобщего спокойствия. А на этот раз не удалось? Да я сам удивился, не знаю как. Переговорил я, значит, по-тихому с Кок Рейном. Он согласился, что с Бетин и Уэсли лучше не связываться. И ладно, что поет хорошо. А потом вдруг раз и передумал. Только ее и подавай в солистки. Вот и Дейзи говорила, что Кок Рейн ведет себя странно, подумал Алик. А почему? Не объяснил? не а «Просто решил, что ее голос как раз то, что нужно для Райквейма, и плевать на остальное». Уныло ответил майор. «Эти артисты, на них никогда нельзя положиться. Все как один, излом да вывих. Сюрпризов жди в любой момент. Виски не желаете, господин старший инспектор?» Он открыл ящик стола. «Нет-нет, благодарю, я при исполнении». На самом деле Алик лишь предполагал, что дело поручено ему. Ни от его начальства, ни от суперинтенданта ближайшего участка распоряжений пока не поступало. Хотя дежурный офицер, надо отдать ему должное, сразу же откликнулся на просьбу прислать людей. Что ж, если расследование потом передадут кому-нибудь другому, Алик хотя бы оставит прочный задел. Перед тем, как отпустить управляющего, он задал ему еще несколько вопросов об Альберт Холли в целом и о концерте в частности. «Для меня честь сотрудничать с вами, господа», – отсалютовал майор Браун. Потом указал на галстукалика. «В летном корпусе служили?» «Мне повезло меньше. Засунули в службу снабжения и транспорта. Хотя пороха нюхнуть тоже довелось». Он снова взял грозбух и потянулся за журналом записи посетителей. «Пойду в секретарскую, посижу еще над проклятыми цифрами, кое-какие даты сверю. Так что зовите, если понадоблюсь». «Простите, сэр, в соседней комнате никого быть не должно». «Что? А, да, верно. Меньше знаешь, лучше спишь. Так ведь?» «Пойду тогда в кассу. Считать кассу. Ха-ха». Довольный собой, он удалился. «Теперь очередь докторов, я полагаю», — сказал Айлик паперу. «Нехорошо заставлять ждать тех, кто на работе. Сразу всех шеф?» «Да. Они не подозреваемые Мне от них нужно письменное заключение о причине смерти. Они там». Он указал на дверь напротив секретарской. Впрочем, один из врачей, наверное, Собернати, э -э, должен предупредить Эрни, что мисс Дел Римпл тоже тут. «Наша мисс Дел Римпл везде поспеет!» – радостно сказал Пайпер. Алик вздохнул и отправил его к Абернати за врачом. Для записи последующего разговора, в котором фигурировали гиперпноэ, диспноэ, гипопноэ, вертиго, конвульсии, цианоз, гипотензия, асфиксия и синкопе, Пайперу понадобились все его стенографические навыки. Доктора как один признали, что никогда прежде не видели, как человек умирает от отравления цианидом. Но именно такие симптомы описаны в медицинских книгах. А если к этому еще прибавить запах горького миндаля, причина смерти становится очевидной. «Нужно будет еще поставить подписи под заключением», – сказал наконец Алик. «Пока же в вашем дальнейшем присутствии нет необходимости. Только вы, доктор Вудвард, задержитесь на минутку, если можете». Это касается состояния мистера Абернати. В реакции Вудварда на просьбу промелькнуло что-то странное. Но что Алик уловить не успел? Благодарил его старших коллег за сотрудничество. «Формально мистер Абернати не мой пациент, – господин старший инспектор, – предупредил доктор, – но могу сказать, что он серьезно болен. Потрясение, вызванное внезапной потерей жены, спровоцировало приступ с грудной жабой, а, возможно, даже небольшой сердечный удар. Я проявил бы не родилась, если бы позволил вам сейчас его допрашивать». «А карету скорой помощи вызвать?» «Нет, его устроили относительно удобно и лучше, если он пробудет в таком положении как можно дольше». Не будете ли вы так любезны взглянуть на него сейчас и узнать, могу ли я очень кратко с ним поговорить. Если сочтете, что сейчас это невозможно, я увижу с ним последним или отложу разговор на другой день. Возможно, так и придется сделать. Хотя не исключено, что через какой-нибудь час его состояние значительно улучшится. Я побуду с ним. Благодарю вас, доктор. Врач кивнул, блеснув очками в золотой оправе. Пайпер проводил его из кабинета. «Кто следующий, шеф?» «Сестра жертвы. Мисс Уэсли. Это ее мисс Делримпл взяла под свое крыло на этот раз. Вряд ли их удастся сейчас разлучить, но попробуй намекнуть мисс Делримпл, что ее присутствие не требуется». Пайпер заулыбался. «Попробуй, шеф!» Алик совсем не удивился, когда следом за мисс Уэсли в кабинет вошла Дейзи. Инстинкт защищать возобладал. Он перевел внимание на Мюррел Уэсли. «Худенькая шатенка, безропотного вида, глаза покрасневшие припухшие от слез, держится собрано». По словам Дейзи, она взяла себя в руки, когда у зятя случился приступ. По словам Дейзи, черт, как же это он все эти годы распутывал дела без ее помощи? Ха, тогда она не отвлекала его своим присутствием. «Господин старший инспектор, вы ведь не против, если мисс Дэл Римпл побудет со мной?» встревожилась мисс Уэсли. «Совершенно не против», – стоически произнес он, сдвинув костистые брови в ответ на улыбку Дейзи. «Прошу вас, присаживайтесь». алекс сел за стол управляющего, дамы напротив. Пайпер с блокнотом и карандашом на изготовку устроился ближе к двери, за спиной у мисс Уэсли. Дейзи улыбнулась ему. Ей не однажды приходилось исполнять роль стенографистки, когда Алик допрашивал подозреваемых. «Позвольте выразить вам соболезнования, мисс Уэсли», – сказал Алик. «Благодарю вас! Ужасное потрясение!» Ее голос дрогнул. «Вы, очевидно, были очень близки со своей сестрой. Я так понимаю, вы жили вместе с Читой Абернати?» «Да, я живу с Бетси и Роджером с тех пор, как они поженились». «Ревность?» — гадал Алик. невзрачное старое дело Влюбляется в мужа красавца-сестры. Такое уже бывало». Добавьте к этому голос и карьеру, на которую Мюрриел если никак не могла рассчитывать, капризный характер жертвы, и получится опасная смесь. Однако слово «опасное» меньше всего подходило сидящей напротив тихой женщине с честным взглядом. Задумчивое молчание инспектора спровоцировало поток объяснений. Всем так было удобнее, принялась его уверять мисс Уэсли. Родители не позволили бы Бетси выйти замуж за Роджера и уехать из дома, если бы я не пообещала, что позабочусь о ней. Я не меньше, чем она хотела жить в Лондоне, но у меня не хватило бы средств на свое жилье. Бетси совсем не интересовалась ведением хозяйства, а у меня это очень хорошо получается. И потом она предпочитает предпочитала брать с собой на концерт меня, а не горничную, если у меня не было репетиций или спектакля. Я так понимаю, вы помогали сегодня миссис Абернате в гримерной? Хотя сами тоже участвовали в спектакле. Да, верно. Я все равно свободна в антракте. А что вы делали? Ничего особенного. Ей просто нравится, когда я рядом. Я причесала ее, пришила пуговицу, принесла ей... О! Мисс Уэсли закрыла рот руками и с ужасом посмотрела на Алика. Принесли ей то, что было в штофе. Она безмолвно кивнула. Возможно, в том, что миссис Абернати пила в Антракте, яда не было. Кстати, она пила оттуда в Антракте? Да, по меньшей мере полбокала. И плохо ей не стало. Нет. Значит, скорее всего, яд она выпила на сцене. И его было достаточно, чтобы смерть наступила мгновенно. Но тот бокал тоже я наливала, выпалила Мюрелл. Дейзи взяла ее за руку. Алик ждал. «Бетси всегда требовала, чтобы рядом во время спектакля стоял бокал. Смочить горло и взбодриться. Бокал у нее был свой, из набора, со штофом. Никто другой не стал бы из него пить. Все знали, что Бетси предпочитает ротафию. А она слишком сладкая, на любителя». «Ротафию?» А Алику сразу же представилась как элегантные дамы, эпохи риегинства, жеманно смакуют сладкий напиток, в то время как джентльмены чуть ли не ковшами опрокидывают себе портвейн и кларет. «Это ликер?» «Да!» «Довольно старомодно», – заметила Дейзи, – «не в силах больше сдерживаться. У моей бабушки всегда подавали ликерное печенье, по вкусу как миндальные пирожные». «Тогда неудивительно, что миссис Абернати не почувствовала запаха», – воскликнул Алик значит я предназначался именно ей тот кто подмешал его в штоф точно знал что делает миссуэсли вы говорите все знали кого именно вы имеете в виду дирижеров солистов всех кто с ней работал можно даже сказать что ее привычка выходить с бокалом на сцену вызывала некоторое недовольство а если среди присутствующих здесь сегодня кто нибудь кто мог ненавидеть вашу сестру ненавидеть Мисс Уэсли разразилась слезами. «У Бетти никогда не было врагов!» Дейзи подскочила к подруге и обняла ее за плечи, бросив на Алика гневный взгляд. Он пожал плечик. «Когда допрашиваешь плачущую женщину, мало того, что сам себе кажется бездушным и жестоким, так еще и результата ноль, особенно если рядом с ней кто-то, готовый немедленно броситься на ее защиту. А лучшего защитника, чем Дейзи, и пожелать нельзя».